Дмитрий Гришанин. Берс-1. Берс в ребро. Глава первая. «Дэн, чё за липта? то Окрик, двинувшегося с тележкой дальше Гашана, проскользнул мимо моих ушей. Я замер, как вкопанный, у фигуристого топора на стенде. Просто... не понимая своих друзей, способных вот так запросто пройти мимо столь изящного воплощения высоких технологий и дизайнерского искусства. «Эй, оглох, что ли? Денис, хорош тормозить, а! Мы здесь вообще-то по делу, пивас сам себе не купит!» «Гош, да оставь его! Знаешь же, как Савельев на этих железках повернут!» А это уже Ксю, подруга моя, решила вставить свои пять копеек. Ща, пару минут. на топорик и догонит нас. — Ну чё, пошлите тогда дальше, — подытожил Игорёк. — Может, подождём? — робко предложила Вика, девушка Игоря. — А то тут, тут народ кругом. Как он нас потом найдёт? — Не маленький, не заблудится, — отмахнулся Гашан. Не переживай, Викусь, не пропадёт. Телефон у Дэна есть, звякнет. Ксю ещё продолжала что-то втолковывать свои подруги. но уже отдаляясь на ходу, и окончание ее фразы потонуло для меня в гуле огромного людского муравейника. Я же, даже не глянув в сторону сгинувших в толпе друзей, потянулся руками к стенду и аккуратно снял с подставки великолепный топор, оказавшийся под стать своему монструозному виду, достаточно увесистым инструментом. «Крейзи!» Прочитал я гравировку на торце обуха. Весельчуки, однако, работаю в твоей компании производители, хмыкнул я под нос, продолжая осмотр инструмента. Этш, надо было додуматься так оригинально обозвать столь брутальную модель. Русский перевод названия у меня вызвал невольную ассоциацию с героем Очкариком из любимой комедии. во все лопатки улепетывающего по пустой дороге из дурдома. «Выходит, ты тоже псих», — хмыкнул я, дурачась. «Что ж, будем знакомы. А я — Денис Савельев, студент». Дальнейшие слова застыли у меня на языке, потому что топор в руках вдруг полыхнул зеленым пламенем и исчез. А перед глазами... Прямо в воздухе загорелись такие же зеленые строки оповещения. «Примите искренние поздравления. Системный предмет признал вас своим хозяином. Отныне и навсегда вы получаете доступ к большой игре». Строки исчезли, как только я их прочитал. Но я продолжал еще какое-то время тупо пялиться на пустые ладони, в которых только что находился увесистый инструмент. «Как-то? Почему? Да что за хрень?» Озаренной догадкой я стал затравленно озираться по сторонам в поисках скрытых камер. Ведь стопудово фокус этот был подстроен ради фиксации моей ошеломленной физиономии. Однако ничего подозрительного в округе разглядеть я не смог». и всюду натыкался лишь на равнодушные лица, бредущих по своим делам с тележками покупателей, отрешенный вид которых показывал, что до меня здесь никому нет ну совершенно никакого дела. «Что же это было?» — ошарашенно пробормотал я, возвращая растерянный взгляд обратно на пустые руки. И словно ответом на мой вопрос, перед глазами снова загорелись зеленые строки оповещения. Внимание! В зоне действия сети не обнаружено ни одного доступного открытого источника живы, в связи с чем временно приостановлено естественное восполнение расхода живы на стандартное обеспечение жизнедеятельности организма игрока. Текущего резервного запаса в 3 единицы живы хватит лишь на 3 минуты жизнедеятельности организма. Игровое задание – изыскать любой источник живы до обнуления резервного запаса. Награда за исполнение задания вариативна, штраф за провал задания – конечное обнуление. Снова, как и в первый раз, стоило мне прочесть строки, и они исчезли. Но на их месте тут же загорелся гигантский таймер обратного отсчета. 2,56, 2,55, 2,54. — Эй, алло! Ваша дурацкая шутка слишком затянулась. От моего раздраженного крика окружающие стали шарахаться и разбегаться в стороны. — Слышите, придурки! Мне совсем не смешно! Два сорок семь, два сорок шесть, два сорок пять. Помигав несколько секунд перед глазами, огромные цифры, к счастью, уменьшились и сдвинулись в левый нижний угол. где сделались практически незаметными на периферии зрения. «Парень, ты пьяный, что ли?» «Ненормальный какой-то! Ты ребенка мне напугал, скотина!» «Саша, оставь его, не лезь!» «Охрана! Позовите кто-нибудь охрану!» Из поднявшегося вокруг хая, напуганных моими криками людей, стало понятно, что никакая это не скрытая съемка, и непонятная чертовщина творится со мной наяву. Конкретно здесь и сейчас. Вскоре к образовавшейся вокруг меня толпе озлобленных людей направилась пара чоповцев, выделяющихся своей черной формой на фоне разноцветных курток и пуховиков обычных покупателей. Не желая объясняться с блюстителями порядка, я попятился было прочь, но как вкопанный застыл, ошарашенный хриплым, насмешливым голосом, раздавшимся вдруг прямо в моей голове. «И правда, что ты как баба разревелся, Денис? Это ж плёвое задание. Ща скруто завалим, а в такой толпе этих ублюдков должно быть, как пауков в сарае. И считай первый уровень у тебя в кармане». «Какого ещё скруто? Ты кто нафиг такой?» Взвыл я, схватившись за голову. Чем ещё больше убедил окружающих в своей неадекватности. «Ну, здрасте вам!» — фыркнул голос в голове. — Сам же ж только что обряд привязки инициировал, и уже нос воротишь. Озаренный сумасшедшей догадкой, я гораздо тише, практически шепотом, уточнил. — Псих! — Это что ли ты? — Он самый! — хриплый голос в голове оттаял и потеплел. — Но как? Как такое возможно? Ты ведь предмет! «И чё?» «Предметы не разговаривают!» «Да иди ты! Охотно бы с тобой поспорил, Денис! Но сейчас у нас на это совершенно нет времени!» «Эй, парень! Ты чё за цирк здесь устроил?» Прервая наше с психом объяснение, цапнул меня за рука в куртке один из пробившихся через толпу чоповцев. «Нам проблемы на участке не нужны!» «А ну-ка, пошли, парень, с нами!» подхватил его напарник, хватая меня за второй рукав. — Потолкуем с глазу на глаз. А дальше... Все случилось как-то само собой. Не дожидаясь моего согласия, охранники подощили меня куда-то сквозь раздавшуюся в стороны толпу. Я инстинктивно пытался вырваться из их захвата. Однако плечистые бугаи вначале не замечали даже моих отчаянных поток. Но... На четвертом или пятом рывке, со знакомой зеленой вспышкой, в моих руках вдруг вновь материализовался топор. И обоих чоповцев тут же отбросило от меня, будто разрядом электричества. Падая, бугаи посшибали еще несколько человек в окружающей толпе. И со всех сторон снова посыпались в мой адрес ругань и проклятие. за застыл, Денис?» Шевели ходулями, пока стражники не очухались!» На сей раз у меня хватило здравомыслия не перечить хриплому голосу в голове, и я рванул прочь со всех ног, возобновив диалог с психом уже на бегу. Как ты со мной разговариваешь через какой-то вживленный чип? О, какой же ты зануда! Чего сложно объяснить? Чем языком без толку молотить, лучше бы за таймером следил. Там он уже меньше двух минут осталось. Ставший неожиданной подмогой топор снова сгинул на бегу в очередной зеленой вспышке. Выскочив в соседний торговый зал, уже с пустыми руками, я перешел на шаг и, нырнув в самый оживленный овощной отдел, слился там с безликой толпой обремененных тележками покупателей. Секунд через десять краем глаза заметил появившихся в центральном коридоре Багровых от ярости чоповцев. Тут же, подхватив с прилавка гроздь бананов, я сделал вид, что придирчиво их изучаю. Маскировка удалась, враги не заметили меня в толпе других покупателей и отправились дальше по коридору, осматриваясь остальные отделы огромного зала. Я с облегчением выдохнул и вернул бананы обратно на прилавок. дальше что что делать?» Шепнул я на сей раз, едва слышно, чтобы не повторять устроенного в соседнем зале переполоха. «Ободжди чутка, я уж почти его запеленговал». «Кого его? Скрута!» «А это что вообще за хрень такая? Скрут! Прочил же! Не мешать!» Минута тридцать три, минута тридцать две, минута тридцать один. Таймер неумолимо отсчитывал в углу секунды до нашего с психом конечного обнуления. Что бы это ни было, звучало жутко, и я с огромным трудом сдерживал нервное желание снова заговорить о чем угодно, чтобы только прервать, наконец, мучительную тишину. Когда мое терпение уже затрещало по швам, псих, наконец, порадовал новостью. «Вот он, подлюка!» «Все, никуда ты от нас, голубчик, больше не денешься!» «Денис, готов к кратному подвигу что «Че делать-то?» «Да ерунда! суще безделица! Видишь, он там, в правом углу, старушка сгорбленная, картоху перебирает. Сейчас аккуратно зайди к ней за спину, призови топор и занеси над ее горбом. Дальше доверься мне! Расслабь руки, и я все сделаю сам!» «Я бабушку убивать не хочу!» «Не вздай, Дениска! Клянусь священным пламенем горна! Старушка от моего лезвия не пострадает!» «А может?» «Никаких может! На Таймере уже меньше полминуты осталось! Шили ходулями, если жить хочешь!» Пришлось подчиниться вульгарному шантажу.